357. Сегодня отметим новый этап в наших взаимоотношениях. Достигнута та ступень близости, когда запись может вестись в любое время дня, то есть бодрствующего сознания. Для этого надо лишь сесть в спокойном месте и сосредоточиться обычным образом. Об этом предупреждал уже давно. Ныне это стало завоеванным достижением. Каждое достижение требует заботы, ухода и внимания, дабы не заглохло. Это даётся для будущего. Когда быть может в течение целого дня придётся в общении с людьми передавать им основу учения. Придётся говорить моими устами и моими мыслями, слившимися со мною в единое. Арфа духа будет звучать моими вибрациями, и организм будет в состоянии выдержать напряжение. К этому и начнём приучаться ныне. Можно ли сохранить торжественность в течение целого дня? Можно. Можно ли не сказать ни одного лишнего, необдуманного слова? Можно. Можно ли мной постоянно звучать мыслями светлыми слившис? Можно. Можно, можно, можно, можно и должно. И если что бы ты ни делал, мысль твоя будет отдана владыке и мысль, и работа, то это и будет состоянием нужным. Всё посвящается учителю: и мысль, и думы, и покой, и радость дня и сон ночи. Всё существо души моей, как сказал бы поэт. Это равносильно тому, что сознание как бы облачается в постоянную молитву. Организм привыкает к вибрациям высшим. срастаются с ними и начинают уже постоянно звучать на высшем ключе. А главное — это состояние становится естественным. Это не будет напыщенностью надутости, не насильственно вызванным искусственным подъемом, за которым неминуемо следует падение. Нет, это будет обычное, привычное состояние. Но всё же высшее состояние сознания постоянно звучащее на луч учителе. Можно на луч лишь частично звучать, а можно звучать полностронно. Звучите полным созвучным аккордом. Постоянные размышления об учителе и постоянное ощущение его близости сильно вам в этом помогут. Сказал: "Я с вами всегда И когда слова эти станут вашей плотью и кровью, войдя в утверждение дел ваших, тогда более высокая ступень близости достигнута будет. Предела сближению нет. И для совершенного слияния сознания надо сознанием подняться до ступени сознания владыки. Легко ли это достижимо? Мудрость учителя будет достоянием твоим по степени слияния и созвучия. Объединиться в духе можно так, чтобы говорить словами учителя и думать его мыслями. Каждый час приближает к великому дню, каждый день углубляет готовность и подготовленность. Сыну в руки даю свидетельство отцовства. Можно двигаться по лику земли в осознании лучами его постоянным. Попробуй сделать опыт говорить от лица своего. от лица моего, от имени моего говорить и отметить различие. Попробуй, говоря от имени моего, ни на мгновение не упускать лик мой его из сердца, но ясно и твёрдо держать его перед собой. Попробуй сознание своё перенести в сознание моё и действовать его силой. Попробуй себя совершенно забыть, исключив его из сферы своего уявления. Попробуй и наблюдай результаты. Попробуй действовать так, как будто вы это не ты, но я пребывающий в тебе действую. Попробуй всецело предать себя мне и меня вместо себя, вместо малости своей поставить. Смело испытывай это во всём, что достойно приложения высших энергий, и рука моя будет с тобою. Скоро возможности будут даны. Силу свою уявить, Силу свою, силой моею слитую. Вырастают крылья, И летит даже червяк. Так же понесут огненные крылья духа Мною взращенные. Растут, растут крылья духа, Идет при уготовлении к исполнению поручения. Колесо истории катится по пути Нами в пространстве прорытым. Друг мой, впереди ждёт счастье. Счастье осуществления долголетних устремлений твоих. Счастье не малому, но великому свидетелем стать.